Сидни почувствовал, что добыча уплывает. «Послушайте, мой босс был готов поднять сумму до тысячи двухсот, И тут Сидни увидел то, чего так ждал, ради чего старался, и спаренно выступила на лбу швейцара. «Ай, ладно! Какого черта? Честно говоря, я знаю, что он готов поднять до полутора. Вы оказались в выгодном положении, друг мой. Единственный свидетель...» Вы держите его за яйца. Это куча денег. Вы не можете себе позволить от них отказаться. Бросьте, не будьте болваном. Вы что, не найдете, куда потратить такую сумму? Да не в том дело, что не найду, куда потратить. Швейцар достал платок, снял фуражку и вытер лоб. Просто вряд ли смогу так схалгать Черт, да ж вовсе не ложь. Вы просто не помните. Может быть, все так и было? Откуда вам знать? Ну, откуда? потому же вы никому не доставите неприятностей. Ну, кому от этого будет плохо-то? Нет, вряд ли. Не смогу я взять деньги за то, от чего... Ну, что ж, жаль, черт возьми, жаль. Я разбиваюсь в лепешку ради вашего же блага, а вы слишком тупы, чтобы оценить мои старания. Не говорите, что я не пытался. Сидни спрятал деньги в карман очень медленно и пошел прочь от Швейцара. Потом остановился... Мгновение постоял и вернулся. «Слушайте, не знаю, почему я это делаю, но я скажу вам то, что может стоить мне место, вы понимаете?» Он покосился по сторонам и заговорил словно бы «В общем, дело в том, что вы не слишком-то и нужны моему боссу. Он все равно напишет так, как ему вздумается, и подтвердите вы или не подтвердите, ему-то насрать. Мне-то что?» — Хочет отдать свои деньги? но пусть отдаёт. Мне только обидно, что вы не воспользуетесь таким шансом. Не для вас, для ваших детей. Ну, не будьте же дураком. У него этих денег до хрена, он их даже не заметит. Давайте, берите. Швейцар с трудом проглотил ком в горле. — И что я должен сделать? — Ничего. — В том-то вся и прелесть. Ничегошеньки. Просто... Подпишите бумажку, в которой говорится, что вы отдаете нам эксклюзивное право публиковать ваши показания. Никакой записки о деньгах там не будет. Налога с вас не возьмут. Это просто для того, чтобы другие газеты вас не беспокоили. Это же для вашей безопасности. Не только для нашей. Сидни залез в карман и снова вытащил деньги. Ах, какого черта! Берите! — Две тысячи. Скажу ему, что вы меня вынудили поднять ставку. Он же не узнает, правда? Швейцар словно бы подтянулся уже к деньгам, но вдруг замер и шагнул назад. — Нет, не могу. Я после этого не смогу смотреть в глаза миссис Лейтроп. Она замечательный человек. Сидни ничуть не растерялся. — Понимаю. А зачем вам? — Ну, в смысле, смотрите ей в глаза. — Мой босс устроит вас на работу в любое здание в этом городе. «Чёрт, да он сам хозяин штук двадцати домов!» «Я объясню ситуацию. Он переведет вас на ту же зарплату, даже, может быть, чуть выше. У него есть сердце, говорю вам. Он человек благородный. Помните, он мог вам и не платить. уж вовсю струился по вискам швейцара. Давайте сделаем так. Он даже имени вашего упоминать не будет». Я напишу просто не вызывающий сомнений свидетель. Договорились? Так вам будет легче, и там не будет моего имени. Слово даю. Сидни взглянул на часы. Слушайте, приятель, не хочу вас торопить, но мое время вышло. Пора бежать. Да или нет? Швейцар не двигался. Сидни, ему деньги. Вот держите. Я не позволю вам упустить шанс. Он втиснул купюру ему в руку. — Хладите в карман, подписывайтесь, и я ушел. Вы богаты, и никто не пострадал. Швейцар как в тумане взял ручку. — Если вы не собираетесь использовать мое имя, почему я должен подписывать? — Да так, ерунда, даже не берите в голову, это сугуб между нами. Мы обязаны соблюдать правила, таков закон, этого никто даже не увидит. Вам абсолютно не о чем волноваться. Поверьте, я бы не стал морочить вам голову. Пока швейцар подписывал, Сидни говорил без умолку. — Вы еще меня благодарить будете. Работяги должны друг друга поддерживать, верно? Верно, я говорю. Едва была дописана последняя «Л» в слове «О Сидни схватил бумагу и был таков, бросив через плечо. — Спасибо, друг, не пожалеешь! — швейцар крикнул. — А вы уверены, что не? Но Сидни уж был за дверью. В он вручил редактору подписанную бумагу. Фот есть. Но это было непросто. Жадный ублюдок выжил из нас две с половиной. Редактор открыл ящик и достал наличный. — Если я выясню, что швейцароп фамилии О'Коннелл не существует, ты покойник, Сидни. Сидни принял оскорбленный вид. — Так ты мне не веришь? Да за такой материал я мог бы... «Тебя и на три нагреть, думаешь, я пытаюсь тебя ограбить? Ты же мне все равно, что отец родной!» Редактор махнул на него рукой. «Да, да, как же, катись отсюда, пройдоха!» Сидня засмеялся и вышел. Он был слишком возбужден, чтобы идти домой спать, а потому заглянул в парочку баров, так что солнце поднялось уж довольно высоко, когда он добрался до своего отеля. Сегодня мир не казался ему плоским. Он заметил даже цветы на подоконниках. Неужели они всегда там стояли? До кровати он добрался, в конец вымотанным, и моментально уснул. Не прошло и трех минут с того момента, как заснул Сидни Капелло, а из багажников автомобилей по всему городу начали доставать толстые пачки газет. Было почти слышно, как вопят заголовки с тротуаров. Для некоторых читателей из числа друзей и родных, двух замешанных в деле сторон, заголовок и фотографии казались такими же гадкими и бессердечными, как человек, выставляющий на показ своё хозяйство перед ребятишками на детской площадке. Для других, посторонних, спешащих мимо на работу, Эти заголовки были просто частью утреннего мацона, который приносит легкое удивление, бодрость и энергию, как чашечка крепкого кофе, помогающий начать день. розымон скончался в любовном гнездышке. Лауреат Нобелевской премии мира и посол Соединенных Штатов Америки Артур Роземонт внезапно скончался вчера вечером в постели своей давней любовницы. Миссис Памела Лейтроп, известный всем бывшей жены губернатора Стэнли Лейтропа. Майкл Джей О'Коннелл, швейцар шикарного отеля «Бикман Тауэрс», поведал в эксклюзивном интервью нашему репортеру, что вчера вечером около десяти сорока ему поступил срочный вызов из апартаментов миссис Лейтроп. Когда он подошел к номеру, дверь была открыта, и он вбежал в спальню, где обнаружил полураздетую миссис Лейтроп, а она в истерике склонилась над распростертом Роземондом, сказал О'Коннелл. О'Коннелл утверждает, что Роземонт был частым гостем в люксе госпожи Лейтроп. О'Коннелл, до сих пор не пришедший в себя после разразившейся ночью трагедии, свидетелем которой он стал, печально качает головой. Он был хорошим человеком, но, видимо, пошел по пути, по которому были бы не прочь пойти многие мужчины. Жену Артура Розамонда застали дома в Раунд-Рич, Нью-Йорк, и сообщили о смерти мужа.